Фонтан шагнул на площадку, угрожающе растопырив свои толстые пальцы на манер клещей. Вид у него был просто страшный. Катись, а то за душу. Тут Нана разразилась истерическими рыданиями. Она перепугалась и убежала. На сей раз за дверь выбросили ее самое. Несмотря на всю свою ярость, она вспомнила вдруг о мифа: Но ей же Богу! Не фонтану было мстить за графа. Очутившись на улице, она первым делом решила пойти переночевать к Атласке, если, конечно, у нее никого нет. Но Атласку она обнаружила на улице, у дверей дома, потому что и ее вышвырнули из комнаты. Хозяин повесил на дверь замок, хотя и не имел на это никакого права, поскольку мебель принадлежала лично Атласке. Она, чертыхая, склялась, что пойдет в полицию. Тем временем пробила полночь, пора было думать о ночлеге. И Атласка, справедливо рассудив, что вряд ли благоразумно мешать в свои дела полицию, повела Нана на улицу Лаваль, где одна дама держала меблированные комнаты. Им дали на втором этаже тесную комнатушку, выходившую окнами во двор. Атласка твердила — Я, конечно, могла бы пойти к мадам Робер, там для меня всегда угол найдется, но с тобой нечего и думать. Она знаешь, какая ревнивая? Как-то вечером даже прибила меня. Когда они заперли дверь, Нана, которую еще душило горе, разрыдалась, и в двадцатый раз начала рассказ о подлостях фонтана. Атласка участливо слушала, утешала ее. Нападала на подлеца еще яростнее, чем на Нана, а заодно хаяла всех мужчин. «Ох, свиньи, вот уж свиньи! Сама теперь видишь, не нужно больше с этими свиньями дело иметь». Потом помогла Нана раздеться, вертелась вокруг нее с подобострастным и предупредительным видом. И ласково повторяла «Ляжем скорее, котик, нам с тобой так хорошо будет». «Ах, какая же ты глупенькая, что портишь себе зря кровь! Я тебе говорю, все они гады. Не думай ты о них больше. Я так тебя люблю. Не плачь, не огорчай свою крошечку». И, очутившись в постели, Атласка, желая успокоить Нана, сразу же взяла ее в свои объятия. Она не хотела даже слышать о фонтане, и всякий раз, когда с губ на нас летало это имя, Атласка закрывала ей рот поцелуем, Строила забавно сердитую гримаску и с распущенными по плечам волосами была по-детски трогательна и удивительно мила. Мало-помалу ласковое объятия подружки успокоили Нана. Она растрогалась, стала отвечать на ее ласки. Пробила два часа, а у них в номере все горело свеча. Обе тихонько хихикали, обменивались нежными словами. Но вдруг в доме поднялся шум, Атласка, полуголая, приподнялась на постели, прислушалась. Полиция шепнула она, побледнев, как полотно. Ах ты, черт, вот ведь не везет, пропали. Раз двадцать она рассказывала Нана о набегах полиции на меблированные комнаты. Но сегодня, когда им посчастливилось найти приют на улице Лаваль, обе совершенно забыли об опасности. При слове «полиция» Нана потеряла голову. Она соскочила с постели, пересекла комнату, открыла окно и растерянными, сумасшедшими глазами стала вглядываться в темноту, точно решила броситься вниз головой. К счастью, дворик был застеклен, а железная ограда находилась на уровне окна. Нана не колебалась больше, перешагнула через выступ и исчезла во мраке, в развивающейся рубашонке, мелькнув на прощание голыми ягодицами. — Оставайся, — испуганно твердила Атласка, — убьешься. Но так как в дверь уже ломились, она, напустив на себя невинный вид, захлопнула окошко, бросила платье на она в шкаф. Она уже смирилась с обстоятельствами. — Что ж, если ее и зарегистрируют, то хоть не придется жить в этом вечном зверином страхе. Сделав вид, что ее только что разбудили, она громко зевнула, стала вести через дверь переговоры с агентом и, наконец, впустила в комнату какого-то верзилу с неопрятной бородкой, который сразу же заявил «Покажите руки». «Руки у вас не исколоты?» «Значит, не работаете. А ну одевайтесь». «Я не портниха, я полировщица», — дерзко возразила Атласка. Однако не спеша оделась, зная, что споры ни к чему не приведут. По всему дому неслись крики Какая-то девица судорожно вцепилась в косяк двери, отказываясь следовать за полицией. Другая ночевала с кавалером, и когда он поручился за нее, она тут же разыграла роль оскорбленной женщины. И даже заявила, что пожалуется самому префекту. Целый час по лестнице топали грубые сапоги, сотрясались двери под яростными ударами кулаков, завязывался спор. Но визгливые крики заканчивались приглушенными рыданиями, шуршали юбки. Это внезапно пробудилось от сна целое стадо женщин, в страхе пустившихся на утек. Их грубо хватали трое полицейских, которыми распоряжался комиссар, низенький, очень вежливый блондинчик. Затем дом снова погрузился в глубокую тишину. Никто не выдал Нана, ей удалось спастись. Ощупью вернулась она в комнату, щелкая зубами от холода и страха. Басые ее ноги были все в крови, она поцарапала их о прутье решетки. Она опустилась на постель и долго еще просидела неподвижно, вслушиваясь в тишину. Однако к утру ей удалось задремать. Но, проснувшись в восемь часов, она сразу же убежала из гостиницы и направилась к тетке. Когда мадам Лира, которая как раз пила утренний кофе с молоком в обществе Зои, увидела племянницу в этот неурочный час, грязную, как заморашка, с искаженным от страха лицом, она сразу же все поняла. «Уже!» — воскликнула она. «Я же тебе говорила, что он с тебя шкуру спустит!» «Ладно, входи, я тебе в приюте не отказываю». Зоя поднялась со стула, и произнесла почтительно, но фамильярно. Наконец-то мадам вернулась. Я все время ждала мадам. Но тетка потребовала, чтобы Нана немедленно расцеловала крошку Луизе, потому что, по ее словам, все счастье этого ребенка зависит от благоразумия его мамы. Луизе, болезненный мальчик, без кровинки в лице, еще спал. И когда Нана нагнулась над его постелькой, она увидела бледное золотушное личико, Воспоминания о пережитых в эти месяцы страданиях сжали ее сердце, сдавили горло. Ох, бедное мое дитя, несчастный мой Луизе, заикаясь, пробормотала она и зарыдала в последнем приступе отчаяния. А в варьете репетировали нашу крошку герцогиню. Только что прогнали первое действие и готовились приступить ко второму. На авансцене, усевшись в потертое кресло, спорили о чем то фошери с Борденавом. А суфлюр, дядюшка-корсар, горбатый старичок, пристроившись рядом на соломенном стуле, листал рукопись, держа во рту карандаш. «Кого же мы ждем? заорал Борденав, яростно ударив толстой тростью об пол. из Из-за чего не начинают?» «Из-за господина Боска он куда-то исчез», — отозвался Борельё, выполнявший функции помощника режиссера. И тут началась целая буря. Все присутствующие громко звали Боска. Борденав чертыхался. «Дьявол, его возьми! Вечно одна и та же история. Звони, не звони, все равно их не соберешь. А когда задержишься после четырех, то, видите ли, еще смеют ворчать». Но тут появился Боск, невозмутимый, даже величественно спокойный. «Что за шум? Меня, что ли, ищут?» «Ах, меня! Так бы и сказали». «Чудесно!» «Симона, давай реплику. Вот и съезжаются гости. И я вхожу. А откуда я вхожу?» «Ну, ясно через дверь», — сердито бросил Фошри. «Через дверь?» «Так, через дверь. Только где она?» На сей раз Бурденав грубо обрушился на барелье и снова яростно застучал тростью Оппол, «Черт вас побери! Я же велел поставить здесь стул, чтобы обозначить двери». «Каждый раз приходится начинать сначала. Борелье! Где борелье?» «И этот пропал. Куда это они все исчезают?» Однако борелье сам поставил стул на нужное место, пугливо втянув голову в плечи под грозой. И репетиция началась. Симона в шляпке в меховой пелерине изображала служанку, расставлявшую по местам мебель. Прервав свое занятие, она произнесла а здесь, знаете ли, не жарко. Я уж лучше буду держать руки в муфте». Потом, изменив голос, она встретила появление Боска легким восклицанием смотрите как граф, вы пришли первым, и мадам будет вам очень рада». Боск в засаленных панталонах, в просторном желтом пальто обмотал вокруг шеи широченный шарф. Засунув руки в карманы, Не скинув старой шляпы, он лениво цедил глухим голосом, даже не пытаясь играть «Не беспокойте вашу хозяйку». «Изабелла, мне хочется застичь ее врасплох». Репетиция шла своим чередом. Борденав, недовольно откинувшись на спинку кресла, слушал актеров с усталым видом. Фошри, нервически ерзая на месте, ежеминутно порывался вмешаться, однако сдерживался. Но в черном и пустом зале за его спиной послышалось шушуканье. «Пришла, что ли?» — спросил он, нагнувшись к Борденаву. Тот утвердительно закивал головой. Прежде чем взять предложенную ей роль Джеральдины, она изъявила желание посмотреть пьесу, ибо она еще не решила, стоит ли ей браться за роль Кокотки. Мечтала она о другом — сыграть роль порядочной женщины. Она тихонько уселась в темной ложе бинуара рядом с Лабордеттом, который ходатайствовал за нее перед Борденавом. Фошри кинул в сторону ложи быстрый взгляд и снова стал следить за репетицией. Освещена была одна лишь авансцена. Прицепленный к стойке у рампы газовый рожок с рефлектором бросал яркий пучок света на передний план и казался в полумраке огромным желтым глазом, пылавшим печально и подозрительно. Пристроившись возле тоненькой стойки, корсар тянул рукопись к свету, беспощадно вырисовывавшему очертания его горба. Фигуры, сидевших чуть поодаль Бордынава и Фошри, расплывались во мраке. Только середину огромного помещения, да и то всего на несколько метров, в окружности освещал фонарь, прибитый как на вокзале прямо к столбу. В этом неверном свете актеры казались какими-то причудливыми видениями, а сзади на полу кривлялись их длинные тени. На остальной частью сцены клубами стояла пыль, будто над строительным двором, где ломают здание, или в трюме разбитого корабля. Здесь беспорядочно громоздились лестницы, рамы и превратившиеся в хлам декорации, и словно трепье, развешенное в гигантском ветошном ряду, свисали с колосников холщовые задники. Только на самом верху из окна падал солнечный луч, прорезая золотистой полосой мрак, сгустившийся под сводами. Тем временем, ожидавшие своего выхода актеры, болтали в глубине сцены. Мало-помалу забывшись, они заговорили полным голосом «Эй, вы и там потрудитесь замолчать», — завопил Бордынав и от злости даже привскочил в кресле. «Ничего не слышно. Если вам приспичило болтать, уходите прочь. Разве не видите? Люди работают. ее. если хоть кто-нибудь слово скажет, я всех подряд оштрафую. Понятно?» На минуту все замолчали. Собравшись в кружок, актеры расселись. Кто на скамью, кто в плетеное дачное кресло в уголке сада поскольку уже были приготовлены декорации для первого действия пьесы, идущей нынче вечером. Фонтан и Прюльер слушали рассказ Розы Миньон, который директор фолидраматик Драматик» только что сделал сногсшибательное предложение. Но тут раздался крик герцогиня сан Сен-Фермен! Выход Герцогини и сан фермена Только после второго окрика Прюльер вспомнил, что сан — это он. Роза, игравшая герцогиню Элен, уже ждала его для выхода. Волоча ноги по голым скрипучим доскам, Боск вернулся к кружку актеров и сел. Клариса, пододвинувшись, освободила ему возле себя место на скамейке. «Чего это он остервенился?» — сказала она, подразумевая Борденава. «Так Бог знает, до чего можно дойти. Теперь, как только начинается репетиция новой пьесы, Он всякий раз в истерику впадает. Боск пожал плечами. Лично он был выше всех этих театральных бурь. Фонтан шепнул, чует провал. По-моему, пьеса — настоящее идиотство. Потом, повернувшись к Ларисе, вспомнил про Розину историю. Ну что, ты-то веришь в предложение Фолли? Триста франков за вечер. И так все сто представлений подряд. Может, еще дом и дачу? В придачу. Если бы его жене давали 300 франков, не беспокойтесь, миньон послал бы к чертям папашу Бордынава. Кларисса свято верила в 300 франков. Этот фонтан вечно злословит о своих коллегах. Но Симона прервала их спор. Она дрожала от холода. Все кутались, запахивали пальто. И как по команде, задрав голову, Посмотрели на солнечный луч, который блестел там, наверху, не в силах разогнать холодного полумрака сцены. Ноябрьское небо было ясное, студеное, и фойе не натопили, жаловалась Симона. Он совсем помешался от скупости, противно даже. «Хочу удрать, не доставало только простуду схватить». вы, снова заорал в громовым голосом. В течение нескольких минут слышалось только неясное бормотание актеров, занятых в пьесе. Чтение сопровождалось скупой мимикой. Говорили они слабыми голосами, чтобы не перетрудить связок. Однако в выигрышных местах, не удержавшись, бросали косвенный взгляд в зрительный зал. Там перед ними зияла черная яма, вся в колеблющихся отсветах, напоминавших столбы тонкой пыли, которая ходят по наглухо запертому амбару. Зал, полуосвещенный огнями, падавшими со сцены, казалось погружен в дремоту, в печально-тревожный сон, близкий к небытию. Тьма скрадывала роспись плафона. Сверху и до низа авансцены боковые драпировки были прикрыты огромными полотнищами. Полотняные чехлы затягивали также бархат барьеров, опоясывали галерею как бы двойным саваном, выступая из темноты блекло-грязными пятнами. Среди этого всего обесцвеченного полумрака выделялись лишь темные провалы лож, обозначая границу ярусов. Кресла, оббитые алым бархатом, казались совсем черными. Спущенная до отказа люстра загромождала портер своими хрустальными подвесками, и почему-то наводила на мысль о переезде, о сборах в путь, откуда не возвращаются. Как раз в эту минуту Роза, исполнявшая роль герцогини, попавшей в гости к кокотке, подошла к рампе. Она воздела обе руки и послала очаровательную гримаску в этот пустынный зал, напоминавший дом, погруженный в траур. «Боже мой, какая странная публика!» — произнесла она, уверенная в успехе, подчеркивая голосом каждое слово. Забившись в уголок ложи Бенуара, на в теплой шале на плечах слушала пьесу, пожирая розу глазами. Затем повернулась к Лабардетту и шепнула, «Ты уверен, что он придет?» «Не беспокойся, конечно, придет вместе с миньоном, чтобы был благовидный предлог. Когда он появится, ты сразу же подымись в уборную к Матильде, а я его тебе туда приведу». Они говорили о графе Мюфа, с которым Лабордет взялся устроить Нана свидание на нейтральной территории. Он уже имел серьезную беседу с Борденавом, который после провала двух пьес находился в весьма стесненных денежных обстоятельствах. Поэтому-то Борденав и поторопился предложить к услугам на, на свой театр и дать ей роль, надеясь угодить графу и подзанять у него денег. «Ну, что скажешь о роли Джеральдины?» — начал Лабордет но на она не шелохнулась и не ответила. В первом акте автор показывал, как герцог Дебореванш обманывает свою жену с белокурой Джеральдиной, опереточной Дивой, а во втором акте сама герцогиня Элен приходит к актрисе на бал маскарад, желая узнать, с помощью каких чар эти дамы покоряют и удерживают при себе чужих мужей. Кузен герцогини, красавец Оскар де Сен Фермен надеясь развратить кузину, ввел ее сюда. И вот, к великому своему удивлению, Элен в качестве первого урока присутствует при грубой сцене, которую устроила Джеральдина герцогу, а тот выслушивает ее грязную брань с покорно восхищенной миной. И герцогиня восклицает «Так вот, значит, как нужно разговаривать с мужчинами!» В этом акте у Джеральдины другой сцены нет — Что касается герцогини, то любопытство ее тут же показано. Старый прелестник, барон Тардиво, принимает ее за кокотку и сразу же приступает к ней с нежностями. А тем временем на другом конце сцены Бариванш, растянувшись в шезлонге, заключает с Джеральдиной мир и скрепляет его поцелуями. Так как роль Джеральдины пока еще никому не отдали, Дядюшка Корсар поднялся с места, чтобы прочитать текст, и, очутившись в объятиях Боска, стал невольно подыгрывать. А репетиция тянулась нудно, но тут Фошри вдруг вскочил с места. До сих пор ему удавалось сдерживаться, однако сейчас нервы сдали, да это совсем не то, — заорал он. Актеры бросили репетировать и стояли, не зная, куда девать руки. Уязвленный фонтан с обычной своей наглой манерой спросил, «Позвольте, как это не то?» «Не получается!» «Буквально ни у кого, ни у кого!» — повторил автор и заметался по сцене, стараясь мимикой изобразить неудачный эпизод. «Вы только вникните, фонтан!» «Старик тордево совсем ошалел!» «Нагнитесь вот так и обнимайте герцогиню!» «А ты, Роза!» Как раз быстро проходишь мимо, вот так, только не торопись. Выйдешь, когда услышишь звук поцелуя. Он не договорил, и еще не остыв от поучений, крикнул дядюшке Корсару. «Джеральдина, целуйте, громче, чтобы слышно было!» Дядюшка Корсар, повернувшись к боску, издал звук страстного поцелуя. «Чудесно! С поцелуем в порядке!» — торжествующе воскликнул Фошри. «Прошу еще разок!» «Видишь, Роза, я прохожу мимо и слегка вскрикиваю. Ах, она его поцеловала!» «Но для этого Тардиво должен снова сыграть сцену!» «Слышите, Фонтан, начинайте сначала. Давайте попробуем все вместе!» Актеры начали сцену, но Фонтан играл с такой явной неохотой, что ничего не получалось. Дважды пришлось Фошри повторять свои замечания, и он даже увлекся, изображая своих персонажей. Актеры слушали с унылым видом, то и дело переглядываясь, как будто их просили по меньшей мере ходить вверх ногами. Потом неловко попытались повторить сцену, но тщетно. Жесты их становились все более скованными, как у вдруг сломавшихся марионеток. «Нет, это для меня чересчур сложно. Я ровно ничего не понимаю», — заявил, наконец, фонтан своим дерзким тоном. В продолжение этой сцены бордена рта не раскрыл. Он весь ушел в глубокое кресло, и при неверном свете рожка была видна лишь тулья его шляпы, низко нахлобученный на лоб, да трость, выскользнувшая из рук и лежавшая поперек живота. Казалось, он спит, и вдруг он выпрямился. «Деточка, да это же идиотство!» спокойно бросил он Фошери. «Как идиотство!» — воскликнул автор, побледнев, как мертвец. «Вы сами, сударь мой, идиот!» Борденафрос свирепел. Он повторил слово «идиот», потом в качестве более веского аргумента добавил еще «дурак» и «кретин». «Пьесу освищут, не дадут даже закончить акта!» И так как взбешенный Фошри, впрочем, его не особенно обидели грубости директора, ибо постановка каждой новой пьесы обычно сопровождалась взаимными оскорблениями. Обозвал Бордена скотиной. Тот совсем задохся от гнева, угрожающе вращая тростью, он запыхтел, как бык, и заорал «Идите вы к черту!» «Целое полчаса с вашими глупостями потеряли!» «Да-да, именно с глупостями!» «Бессмыслица какая-то! А ведь это проще простого!» «Ты, Фонтан, стой неподвижно. А ты, Роза, делаешь еле заметное движение. Вот так, только не переигрывай. И выходишь сюда. Ну, попробуем еще раз. Корсар, целуйте». И тут началась полная неразбериха. Сцена по-прежнему не получалась. Теперь уже Бордынав взялся учить актеров мимике и жестам с чисто слоновой грацией. А Фошри ехидно посмеивался и сострадательно пожимал плечами. Потом вмешался фонтан, даже боск позволил себе дать несколько советов. В конец загнанная роза в отчаянии уселась на стул, долженствующий изображать дверь. Теперь уже никто ничего не понимал. А тут еще на сцену раньше времени выскочила Симона, которая послышалась, что ее партнер подал реплику, что еще усилило общую сумятицу. Чаша терпения Борденава переполнилась, и он, яростно повертев в воздухе тростью, хватил несчастную позаду. Ему не раз случалось бивать на репетиции актрис, тех, с которыми он спал. Симона бросилась прочь, а вдогонку ей летел грозный крик «Заруби себе на носу! Черт бы вас всех подрал! Вот возьму и закрою лавочку, если будете выводить меня из терпения!» Нахлобучив на лоб шляпу, Фошри сделал вид, что уходит, но, однако, не ушел и остался стоять в глубине сцены. Когда взмыленный Бордонов вернулся на свое место, автор шагнул вперед и даже опустился в соседнее кресло. Так они и сидели бок о бок, не шевелясь. А тишина все тяжелее нависала над погруженной во мрак театральной залой. Актеры стоя ждали минуту-другую, Все были в полном изнеможении, как после непосильной работы. Что ж, продолжим, спокойно произнес Борденав своим обычным тоном. Продолжим, подхватил Фошри. А эту сцену повторим завтра. Оба откинулись на спинке кресел, и репетиция пошла своим ходом, нудно и с непередаваемым безразличием. Во время схватки автора с директором. Фонтан и прочие, сидя в глубине сцены на деревянных скамьях и стульях, от души веселились. Они хихикали, стонали от восторга, сквернословили. Но когда к ним подошла Симона, все еще всхлипывая после позорной экзекуции, актеры тут же перешли на трагический тон. Они дружно заявили, что на ее месте задушили бы эту свинью. Симона, утирая слезы, одобрительно кивала головой. Все кончено, она его бросит. Тем более, что Штейнер накануне предложил ей поступить к нему на содержание. Клариса даже ахнула от изумления, ведь банкир сам сидит без гроша. Но тут Прильер с хохотом напомнил присутствующим ловкий трюк, какой придумал в свое время этот чертов еврей. Афишировал связь с Розой, чтобы придать на бирже вес ландским солончакам. Теперь как раз он носится с новым проектом. Решил строить туннель под Босфором. Симона живо заинтересовалась рассказом. А вот Клариса уже целую неделю не находила себе места. Кто же мог знать, что этот дурак Лафалуаз, которого она, лишь бы от него отделаться, сама бросила в объятия высокочтимой Гага, получит наследство от богатого дядюшки. Будто нарочно подстроена, вечно она попадает в просак. Да и этот стервец Борденав подстроил ей хорошенькую штучку. Дал роль в пятьдесят строк, как будто она не могла сыграть Джеральдину. Она так мечтала об этой роли, так надеялась, что на она откажется. «А мне-то мне!» — обиженно буркнул прельер «Тоже называется роль, и двухсот строк не будет. Я хотел было отказаться». «Просто подло заставлять меня играть какого-то Сен-Фермена. Это же марионетка». «А стиль каков?» «Не сомневайтесь, детки, провал нам обеспечен». Но тут Симона, болтавшая в уголке с дядюшкой Барилье, подошла и выпалила единым духом. «Кстати, Анана, она здесь в театре?» «Где же?" спросила Клариса и даже поднялась, вглядываясь в зал. Новость обошла актеров. «Все вытянули шеи» надеясь разглядеть на она. Репетиция сама собой прекратилась. Но Борденав, выйдя из оцепенения, зычно крикнул «Что случилось?» «Кончайте скорее акт, и тише вы там, это просто невыносимо». Сидя в ложе Бенуара, Нана она внимательно следила за ходом пьесы. Дважды Лабордет приступал к ней с разговорами. Оба раза она нетерпеливо толкала его локтем в бок, чтобы он замолчал. Когда второй акт подходил уже к концу, в глубине сцены показались две тени. Двигались они на цыпочках, чтобы не шуметь. И когда оба молча раскланялись с Борденавом, Нана узнала Миньона и графа мифа «Пришли», — шепнула Нана, облегченно вздохнув. Роза Миньон подала последнюю реплику. Борденав заявил, что прежде чем перейти к третьему действию, не мешает еще раз прогнать второе. И, бросив репетировать, с преувеличенной любезностью ответил на приветствие графа. А Фошри сделал вид, что поглощен беседой с актерами, столпившимися вокруг него. Заложив руки за спину, миньон насвистывал сквозь зубы, не спуская внимательного взгляда со своей супруги, которая, как ему показалось, излишне нервничает. «Ну как, пойдем?» — обратился Лабордет к Нана. Я тебя проведу в уборную к Матильде, а сам спущусь за ним. Нана не мешкая вышла из ложи. Между кресел партера ей пришлось пробираться ощупью. Но борденав заметил ее в полумраке и подстерег в конце коридора, шедшего за сценой, в длинном проходе, где круглые сутки не гасили газ. Тут, чтобы ускорить дело, он стал расхваливать роль кокотки Джеральдина. Но что скажешь, какова ролька, Шик, специально для тебя создана. Приходи завтра репетировать. Нана холодно выслушала его предложение. Она предпочитает посмотреть сначала третий акт. О, третий акт? Пальчики оближешь. Герцогиня разыгрывает дома кокотку. Это вызывает в бареванже отвращение. И он исправляется. Тут есть занятный трюк. Приходит Тардиво и, решив, что находится у танцовщицы, «А Джеральдина что делает?» — спросила Нана. «А Джеральдина?» — смущенно протянул Борденав. «У нее есть сцена, правда, коротенькая, но очень выигрышная. Говорю тебе, роль создана для тебя. Подписываешь, а?» Нана посмотрела на него в упор, потом произнесла, «Подождите немножко, увидим» и направилась к Лабордетту, который ждал ее на лестнице. Весь театр узнал Нана. Все зашушукались, прюльера возмутила ее появление, а Клариса встревожилась за роли. Что же касается Фонтана, то он напустил на себя равнодушно холодный вид, ибо не в его обычаях было нападать на женщин, которых он прежде любил. На самом же деле, его прежнее увлечение перешло в ненависть. Преданность покорной Нана, даже ее красота. Их совместная жизнь, навязанная селком, вызывала теперь в этом извращенном и уродливом комедианте лишь бешенную злобу. Когда снова появился Лабардет и приблизился к графу, Роза Миньон, которая уже и без того насторожила появление Нана, сразу все поняла. Мюфа порядком надоел Розе, однако мысль, что он может ее бросить, выводила ее из себя. И обычно, не касавшаяся подобных вопросов в разговоре с мужем, она, не скрываясь, произнесла, — Видишь, что творится? Ей-богу, она не посмеет повторить ту же штуку, что со Штейнером. Я ей глаза выцарапаю. Миньон, поистине великолепный в своем спокойствии, пожал плечами с видом провидца. — Да помолчи ты, — буркнул он, — сделай милость, помолчи. У него имелся свой план. Он уже успел выжать все, что можно из мифа, и догадывался, что по первому знаку «на-на» граф готов перед ней распластаться. Против таких страстей не пойдешь, поэтому в качестве знатока человеческих душ он подумывал, как бы извлечь выгоду из создавшегося положения. Там увидим. И он решил выждать. «Роза на сцену!» — крикнул Борденав. «Повторим второй акт. «Иди живо», — подхватил миньон, — «предоставь действовать мне». И тут, в порыве неуместной игривости, он решил смеха ради польстить автору пьесы. Сильная вещь, одно только непонятно, почему он вывел столь добродетельную светскую даму. Это же неправдоподобно. И хихикая, осведомился, с кого именно автор списал эту старую развалину герцога, вздыхателя Джеральдины. Фошри даже не подумал рассердиться и только улыбался в ответ. Но Барденав, кинув взгляд вслед удалявшемуся Мюфа, нахмурился. И удивленный миньон бросил шутить. «Да начинайте же, черт возьми!» — надрывался директор. «Эй, Барилье, давайте!» «Что, опять боск пропал?» «Издеваться он надо мной вздумал, что ли?» Тут появился невозмутимый боск. Репетиция возобновилась как раз в ту самую минуту когда лабордет увел графа от того при мысли что он опять увидит нана била дрожь после их разрыва он опустошенный покорно предался в руки розы не зная чем себя занять ибо ему казалось что страдает он лишь от грубого нарушения привычек впрочем живя в состоянии близком к оцепенению он не желал ничего знать. Запрещал себе разыскивать Нана и избегал объяснений с графиней. Он предпочитал думать, что его личная добродетель помогла ему предать забвению всю эту историю. Но в глубине души шла тайная работа, и Нана вновь постепенно овладевала им. Тут повинны были воспоминания и слабость плоти, и совсем новое, ни на что не похожее чувство, нежное, чуть ли не отеческое. Гнусная сцена изгладилась из памяти. Перед его взором уже не стоял образ фонтана. Он уже не слышал криком «Нана», выставившей его за дверь, бросившей ему в лицо, как пощечину, известие о неверности графиня. Все это слова, а слова тот же дым, тогда как в сердце навеки осталась память о ее пронзающих ласках и чем дальше, тем сильнее сжималось оно от нежности. Так что временами даже дыхание спирало. В голову ему приходили детски наивные мысли. Он дошел до того, что стал обвинять себя, твердил, что люби он на она по-настоящему, она бы ему не изменила. Тоска становилась непереносимой, он был очень несчастен. В это можно было сравнить лишь со жгучей болью от старой раны. Теперь им владела уже не прежнее слепое и неотвратимое, ни на что, в частности, не направленное желание, а ревнивая страсть именно к этой женщине. Ему нужна была только она одна. Нужны были ее волосы, ее рот, ее тело, ставшее для него наваждением. Достаточно ему было только вспомнить звук ее голоса, и его начинало трясти, как в лихорадке. Он желал ее... С ненасытной требовательностью скупца и с робким обожанием. И любовь наполняла его такой мукой, что с первых же слов Лабордетта, пришедшего выторговывать свидание, он в неудержимом порыве бросился ему на шею и тут же устыдился этой слабости, непростительной для человека столь высокого положения. Но Лабордет отличался широтою взглядов и сейчас тоже сумел доказать свой такт. Когда проводив графа до лестницы, бросил как бы мимоходом: "Третий этаж по коридору направо, дверь не заперта". Мюфа остался один в этом тихом уголке здания. Проходя мимо артистического фойе, он через открытые двери заметил обветшалые стены просторного помещения, особенно жалкого при свете дня со своими пятнами, со всем своим убожеством. Но после полумрака и суеты сцены Его особенно поразил резкий дневной свет и глубокое спокойствие, царившее на лестничной клетке. А ведь в тот далекий вечер все тут было затянуто испарениями газа. Сверху донизу эхом отдавался топот целого табуна девиц. Теперь же чувствовалось, что артистические уборные пусты, безлюдные коридоры, ни живой души, ни шороха. В квадратные окна, расположенные вровень с полом, заглядывало бледное ноябрьское солнце, и в широких, желтых его лучах бесшумно плясали пылинки среди мертвой тишины, будто наползавшей откуда-то сверху. Граф радовался этому спокойствию и молчанию. Он подымался не спеша, боясь задохнуться. Сердце его гулко стучало в груди, он чувствовал, что способен расплакаться, захныкать, как ребенок. Добравшись до площадки второго этажа, он прислонился к стене, зная, что тут его никто не увидит. Прижав к губам носовой платок, он медленно оглядывал выщербленные ступени, железное перило, отполированное прикосновением тысячи рук, ободранную клеевую краску, всю эту бордельную нищету стократ усиленную белесым светом после обеденного часа когда девочки еще отдыхают на третьем этаже ему пришлось перешагнуть через толстого рыжего кота свернувшегося клубочком на ступеньке кот был единственным стражем этого заведения и полузакрыв глаза дремал одурманенный затхлым застарелым запахом который скапливался в этой женской обители от вечера к вечеру. И верно, в правом коридоре дверь в уборную была не заперта, а только прикрыта. Нана ждала. Эта инженю Матильда, известная неряха, развела в своей уборной ужасный беспорядок. Повсюду валялись выщербленные баночки, туалетный стол зарос жирной грязью, на соломенном сиденье стула олели какие-то подозрительные пятна, чуть ли не кровавые. Даже обои, которыми были оклеены не только стены, но и потолок, она ухитрилась забрызгать мыльной водой. От прокисшего запаха лавандовой воды спирало дыхание. И на она пришлось открыть окно. С минуту она стояла неподвижно, облокотившись на подоконник и жадно дыша. Потом нагнулась вниз, стараясь разглядеть мадам Брон, которая, если судить по свирепому шарканью метлы, подметала позеленевшая от старости плиты узенького дворика, куда никогда не заглядывало солнце. Канарейка в клетке, подвешенной к ставне напротив, бросала в воздух пронзительные рулады. Стук колес не доносился сюда ни с бульваров, ни с соседних улиц, мирно лежавших под дремотным солнцем, будто где-нибудь в провинциальной глуши. Нана видела маленькие строения и ярко блестевшие стекла галерей пассажи. А там, дальше, прямо напротив, глухие стены домов по улице Вивьен, казавшихся незаселенными и странно безмолвными. Дома шли уступами. Какой-то предприимчивый фотограф воздвиг на крыше большую будку из зеленоватого стекла. Приятно было смотреть на все это. Нана забылась. Как вдруг ей почудилось, будто в дверь постучали, обернувшись, она крикнула ⁇ Войдите! ⁇ Увидев на пороге графа, она захлопнула окно. Во-первых, не так уж жарко, а во-вторых, вовсе не обязательно, чтобы их объяснение подслушала мадам Брон, известная своим любопытством. Оба серьезно посмотрели друг на друга. Но так как граф продолжал стоять, словно аршин проглотил, Еле переводя дух, Нана расхохоталась: "Вот значит ты и пришел, дурачина". Волнение, охватившее графа, было столь велико, что он, казалось, застыл. Он назвал Нану сударенной, заявил, что счастлив увидеть ее вновь. Тогда, желая ускорить развязку, Нана взяла еще более фамильярный тон: "Да не корчи ты из себя, Бог знает что, важный какой. Раз ты сам захотел меня видеть". Так нечего нам стоять, как истуканы, и глядеть друг на друга. Оба мы с тобой виноваты. но ну что ж, я тебя прощаю. И предложила, чтобы о прошлом разговора больше не было. Граф утвердительно кивнул головой. Он успокоился, но не находил слов, хотя беспорядочный их поток подступал к губам. Удивленная такой холодной встречей, Нана решила играть в «Ты прав», — произнесла она, слабо улыбнувшись. Теперь, когда мы с тобой заключили мир, давай пожмем друг другу руки и останемся друзьями. Как так друзьями? — пробормотал граф, вдруг встревожившись. Да, друзьями, ведь я, как это не глупо, дорожу твоим уважением. Мы с тобой объяснились на чистоту, и теперь, если встретимся, не будем, по крайней мере, отворачиваться, как два олуха. Он жестом попытался ее остановить. «Нет, дай мне кончить. Ни один мужчина, слышишь? Ни один не смел меня упрекнуть в гадостях. Так вот, мне было очень досадно, что ты оказался первым. У каждого, миленький, есть своя гордость». «Да не в этом дело!» — бурно выкрикнул он. «Сядь, выслушай меня!» И, словно опасаясь, что она сейчас уйдет, он чуть ли не с силой усадил ее на единственный, имевшийся здесь, стул. А сам зашагал по комнате, обуреваемой неодолимым желанием. В маленькой уборной, наглухо закрытой и залитой ярким солнечным светом, было тепло. Стояла приятная, пропитанная влагой, ничем не нарушаемая тишина. Теперь, когда они оба замолчали, в комнату врывались только пронзительные рулады канарейки. Похожее на дальние трели флейты. «Послушай», — произнес он, наконец, останавливаясь перед Нана, — «я пришел за тобой». «Да, я хочу начать все сызного. Ты это сама прекрасно знаешь». «Зачем же тогда ты со мной так говоришь? Отвечай, ты согласна?» Потупив голову, Нана усердно скребла ногтем алое пятно на сидении стула. И, заметив его тревогу, решила не торопиться с ответом — Наконец подняла к нему серьезное лицо, вскинула на него свои прекрасные глаза, которым ей удалось придать печальное выражение. «О, это невозможно, миленький! Никогда я с тобой снова не сойдусь!» «Но почему же?» — пробормотал он, и лицо его исказилось от душевной муки. «Почему?» «Да потому, черт побери, это невозможно, вот и все. Просто не желаю!» С минуту он молча и страстно глядел на нее. Потом ноги у него подкосились, и он рухнул на колени, а она со скучающим видом бросила ему только, не строй с себя ребенка. Но он строил. Упав к ногам на он схватил ее за талию, сжал силой, уткнувшись лицом ей в колени, словно желая с ней слиться. Вновь почувствовав ее, вновь ощутив эту бархатистую кожу сквозь тонкий шелк юбки, Он судорожно вздрогнул. Зубы его выбивали дробь, он совсем обезумел. Еще сильнее до боли он прижался к ее ногам, как будто желая стать с ней единым существом. Дряхлый стул затрещал, страстные рыдания глохли под этим низким потолком в этом кисленьком воздухе, пропитанном ароматом духов. — Ну и что? — спросила Нана, даже не пошевелившись. «Ничего ты этим не добьешься. Нельзя и нельзя. Господи, боже мой, какой же ты все-таки еще молодой!» Граф успокоился, но не встал с колен, не разжал объятий и произнес задыхающимся голосом, «Хоть выслушай, что я хочу тебе предложить». «Я уже присмотрел один особняк недалеко от парка Монсо. Я выполню все, что ты захочешь». Чтобы владеть тобой безраздельно, я отдам все состояние. а Озолочу тебя, но при одном условии — безраздельно, слышишь? Безраздельно. И если ты согласишься быть только моей, у тебя будут экипажи, бриллианты, туалеты. Я хочу, чтобы ты была всех красивее, всех богаче. При каждом новом предложении графа, она отрицательно качала головой с великолепной неприступностью. Но так как он упорствовал, предлагал положить на ее имя в банк деньги, сам уже не зная, что еще бросить к ее ногам, Нана произнесла, как бы теряя терпение, «Ну, хватит меня теребить!» «Я девушка добрая, согласилась тебя повидать, раз ты уж совсем разболелся с горя. Но теперь, дружок, хватит, дай мне встать, надоело!» Она высвободилась из его объятий, и, выпрямившись во весь рост, произнесла «Нет, нет и нет, не хочу». Он тяжело поднялся, без сил рухнул на стул, откинулся на спинку и закрыл ладонями лицо. Теперь по комнате ходила Нана. С минуту она молча оглядывала заляпанные обои, туалетный столик, покрытый слоем жирной грязи. Всю эту омерзительную, засаленную, комнату, залитую бледным ноябрьским солнцем. Потом остановилась перед графом, приосанилась и заговорила спокойным тоном. Странно все-таки, почему это богатые люди воображают, будто могут все за свои деньги купить. Ну а если я не хочу? Плевать мне на твои подарки. Хоть весь Париж мне преподнеси, все равно скажу нет и нет. Сам видишь, здесь не особенно чисто. Так вот, если бы мне было с тобой приятно жить, все тут мне бы милым показалось. А если сердце молчит, так и в твоих палатах от скуки сдохнешь. Деньги. Были, Барбосик, и у меня в свое время денежки. Только, видишь ли, топчу я деньги-то, плюю я на них. И она скорчила гримаску отвращения, потом, снова заговорив о чувствах, прибавила меланхолическим тоном. Есть тут одно, что подороже всех твоих денег. Вот если бы выполнили мое желание...» Он медленно поднял голову, в глазах его зажглась надежда. «Да только ты не можешь мне помочь», — продолжала она. «Не от тебя это зависит, потому что только я об этом и сказала. Все равно, раз ты уж здесь... Я бы хотела получить роль порядочной женщины», в этой их штуковине. Какой порядочной женщины оторопело пробормотал граф? Да их герцогиня Элен. Стану я им играть Жеральдину, как бы не так. Роль ничтожная, всего одна сцена. И то не бог весь что. Впрочем, не в этом даже дело. Хватит с меня разных кокоток. Кокотки да кокотки... Скоро будут говорить, что кроме кокоток у меня и в голове ничего нет. В конце концов, это даже обидно. Я их насквозь вижу. Они считают, что я, мол, плохо воспитана. Но так, душенька, они просчитались. Если уж я захочу играть светскую даму, шику у меня будет хоть отбавляй. Посмотри-ка сам. И Нана отступила к окну, потом двинулась к графу, гордо выпитив грудь, мелко семеня ногами, ступая осторожно, как разжиревшая курица, которая боится замочить лапки. А он следил за ней глазами, в которых еще стояли слезы, ошеломленные тем, что в его боль неожиданно ворвалась эта комедийная сценка. С минуту на она прохаживалась по комнате, желая показать себя во всем блеске, тонко улыбалась, хлопала веками, покачивала бедрами, шуршала юбками и, наконец, остановившись перед графом, спросила, «Ну как? Надеюсь, получается?» «Превосходно!» — с трудом выдавил он, все еще ошеломленный, с помутившимся взглядом. «Говорю тебе, что сыграть порядочную женщину мне ничего не стоит. Я дома несколько раз пробовала, так вот, душенька, ни у одной из них...» Нет таких повадок, чтобы сразу чувствовалось, вот она, настоящая герцогиня, которая на всех плюет. Ты заметил, как я, проходя мимо, тебя ларнировала? Этому научиться нельзя, это уж от Бога. Так вот что, я хочу играть порядочную женщину. Просто мечтаю об этом. Просто заболела. Мне эта роль вот как нужна, слышишь? Нана говорила теперь серьезным твердым тоном, и видно было, что она действительно взволнованна, действительно страдает от этого дурацкого своего каприза. Мюфа, весь еще под впечатлением ее отказа, слушал, ровно ничего не понимая. Воцарилось молчание, даже полет мухи не нарушал мертвой тишины пустынного здания. «Молчишь?» Так вот, ты должен выхлопотать мне эту роль. Вдруг отчеканила она. Граф застыл от изумления. Потом в отчаянии развел руками. Но это невозможно. Ты сама сказала, что это от меня не зависит. Она прервала его презрительным пожатием плеч. Сейчас спустишься и скажешь Борденаву, что ты хочешь, чтобы эту роль поручили мне. Не строй из себя невинность. Борденаву нужны деньги. Ну так вот, дай ему денег в долг, раз у тебя их хватает, чтобы выбрасывать зря. И так как он все еще сопротивлялся, она рассердилась. Отлично, я все понимаю. Все. Ты боишься разгневать Розу? Я ведь о ней молчала. О Розе. Когда ты тут на полу валялся и хныкал. А я ведь многое могла бы сказать. Да-да, если мужчина клянется, что до гроба будет любить женщину, он на завтра не побежит к первой встречной. Не беспокойся, рано еще не зажила, я все помню. Впрочем, дружок, мне на миньоновские объедки даже глядеть противно. Прежде чем тут дурака ломать, на колени становиться, ты бы лучше порвался всей этой сволочью. Граф даже вскрикнул от негодования и сумел ввернуть фразу «Плевать мне на розу! Я ее хоть сейчас брошу!» Успокоившись насчет этого пункта, Нана продолжала «Что же тебя смущает? Борденав все-таки здесь главный? Ты мне скажешь, что кроме Борденава есть еще Фошри!» Последние слова Нана с умыслом растянула, ибо коснулась самого щекотливого вопроса. Мюфа, потупив взор, молчал. Он продолжал пребывать в добровольном неведении относительно ухаживаний Фошри за графиней. Успокаивал себя, надеялся, что ошибся в ту ужасную ночь, которую провел под воротами на улице Тедбу. Но он питал к журналисту отвращение, затаив против него глухую злобу. «Ведь не съест тебя Фошри в самом деле», — повторила Нана, — стараясь прощупать почву, чтобы узнать, как теперь ладят между собой муж и любовник. С Фошери нетрудно договориться. Поверь мне, он вовсе неплохой малый. Значит, решено? Скажи ему, что это, мол, для Нана. Но даже мысль о подобном Демарше, возмутила графа. «Нет, нет, ни за что!» — выкрикнул он. Нана ждала. С губ ее чуть было не сорвалось. Тебе Фошри ни в чем не откажет, но она сама почувствовала, что в качестве решающего аргумента это было чересчур сильно. Она только улыбнулась, и эта странная улыбка заменила невысказанные вслух слова. Мюфа, вскинувший было на нее взгляд, быстро потупился, бледный, сконфуженный. «Не очень-то ты любезен», — вздохнула она. «Не могу», — тоскливо произнес он. «Все, что угодно, только не эта любовь моя. Прошу тебя». Тут Нана перешла от споров к действию. Маленькими своими ручками она запрокинула голову графа, потом, нагнувшись, прижала в долгом поцелуе свои губы к его губам. По телу его прошел трепет, он дрожал, как вознобе, чувствуя прикосновение Нана, Закрыв глаза, он упивался этим поцелуем. Нана выпрямилась. «Иди», — просто сказала она. Граф встал, шагнул и направился к двери. Но когда он переступил порог, Нана с ласковым и покорным видом прижалась к нему и, подняв головку, по кошачьи потерлась подбородком о его жилет. «А где особняк?» Еле. «Слышно!» — спросила она, смеясь и конфузясь одновременно, совсем как ребенок, который сначала отказался от конфетки, а потом передумал. На аллее Вие. А экипажи там есть? Есть. А кружева, а бриллианты? Есть. Ох, котик, до да чего же ты добрый! Знаешь, я тут все больше из ревности наговорила, и в этот раз, клянусь... Будет совсем не так, как в первый. Ведь ты сам теперь понял, что требуется женщине. Дашь все, значит, мне никто другой и не нужен, понял? А в залог? Вот тебе. Только одному тебе. И еще раз. Еще и еще. Нана выпроводила графа, предварительно осыпав его лицо и руки быстрыми поцелуями и лишь тогда перевела дух. Бог ты мой, какая все-таки вонь у этой неряхи Матильды! Вообще-то здесь славно, тепло, как бывает в домах Прованса, нагретых зимним солнцем. Но только слишком уж разит прокисшей лавандой, не говоря о других еще менее приятных запахах. Но она распахнула окно, снова облокотилась о подоконник и, желая сократить время ожидания, уставилась на стекла пассажа. Амифа тем временем, шатаясь, спускался с лестницы, в голове у него гудело. Что он скажет? Как приступиться к делу, которое, откровенно говоря, его никак не касается? Спустившись на сцену, он услышал громкий спор. Репетиция второго акта кончилась, и прюльер разорался, потому что Фошери решил вычеркнуть одну его реплику. — Лучше тогда уж все подряд вычеркивайте, — кричал он. — Как же так? У меня всего-навсего несчастных 200 строк, а их еще и вычеркивают. — Нет. Довольно. Отказываюсь от роли.